Он заметил вдали несколько мулов с поклажей и двух всадников на маленьких лошадках. Коня мне, закричал Митридат. Всадники обернулись. Митридат узнал Митрадора и Ваххилида. А явнух спрыгнул на землю и упал в ноги царю. Владыка, это Махар тебя предал. Он хотел увести Маниму. Рамий, послушался крик Митрадора. Со стороны реки на перерез скакала группа всадников.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 Спешившись, они отталкивали друг друга, хватали кубки и чаши, возникла свалка. Никому не было дела до Митридата. Так золото еще раз сослужило Митридату службу. Оно спасло его от плена и позора. — Я целую тебя, Манима. Солнце нещадно било в лицо, и морщинки на лбу у Митридата выступали, как трещины на ледяном поле. Взгляд, устремленный вдаль, выхватывал знакомое очертание Париадора. Здесь он еще ребенком мечтал о месте Риму и мысленно произнес ту же клятву, какую Ганнибал дал в Карфагенском храме. И теперь римляне пригнали его к этому алтарю. Здесь Маоферн пытался обезопасить его от яда, но отрава проникла внутрь. Махар. Он стал орудием римлян. Из-за него уничтожена конница. Теперь негодяй приведет врагов в крепость, где жены и сестры, надеясь обрести награду за измену». Митридат сдавил ладонями виски. Ярость душила его. Вакхилит! застонал он. Евнух упал на колени. Митридат отвернулся. «Потеряно войско!» — бормотал он, как в бреду. «Потеряно царство!» — изменил первенец. «Но честь, честь еще можно спасти!» И в этом мгновении в памяти Митридата промелькнули лица лучших из его жен. Им не нужны были его богатства. Он притягивал их умом и кипением чувств. Персиянка Роксана, иудейка Рахиль, фрегиянка Лада, дочери Азии. Евнух вскинул сморщенное, мокрое от слез личико. Он понял приказ, не вслух. — А это Маниме, — Митридат сорвал перстень с ядом с пальца, — и передай ей мой поцелуй. Манима отдернула занавес, окрашенный багрецом и золотом в воздухе заплясали пылинки, и так же беспорядочно тесня друг друга закружились ее мысли. — Как случилось, что она которую называли единственной, оказалась среди многих в этом доме пропахшим увяданием осени, гниющими, сорванными с ветвей, словно ураганом, листьями. Сначала дни и ночи были полны ликования, казалось, не будет конца торжеству любви. Потом, когда разлука стала неизбежной, из Калхиды, где он набирал войска, хлынул поток писем, такой же неудержимый, как его душа. В последнем послании не было ни клятв, ни обещаний, пахнуло холодом. Одна странная просьба. доверься в Акхелиду». Что это могло означать? Манима взяла со стола гребень из слоновой кости и нащупала кончиками пальцев узор царского герба. Зачесывая волосы, она ощутила прикосновение его руки. Она явственно услышала, как он зовет ее. Но почему срывается его голос? А ведь раньше в его устах ее имя звучало то, как победный клич, то, как жалоба избалованного ребенка. Из-за окна донеслось цоканье копыт. Манима схватилась за прутья, пытаясь просунуть между ними голову. Нет, это не царь. Жалкий евнух, которому она должна довериться. А что в его кожаном мешке? Дары любви? Чем он может вознаградить за пустоту последнего месяца? Золотой диадемой? Хрустальным ларцом? Табличками из слоновой кости с прославившими воск словами? Манима бросилась к узкой лестнице, отталкивая женщин. Что им надо? Зачем они здесь, эти толстые и неряшливые армянки и персиянки? Каждодневные притирания не возвратили им молодости, румяна не им прошлое, они давно забыты, давно. Вакхелит остановился в нерешительности. За годы пребывания в гареме он узнал женщин как никто, ведь они его не стеснялись, словно был он не человеком, а мебелью, потёсшимся ложем, продавленным сиденьем. Он привык к их болтовне, к их хитростям и слезам, Ему приходилось их обманывать, утешать и наказывать. Но то, что поручено теперь, свыше сил. Лучше бы Митридат убил его самого. — Где наш господин? Что он нам прислал? — шелестели голоса. Окхилит вывернул мешок. Зазвенели, ударяясь о каменный пол кинжалы. Мягко, как змеи, легли скрученные шнуры. Манима отшатнулась. Волосы ее взметнулись, как пламя. — Это мне? — Всем, — пропищал Евнух. — Всем, кто, повинуясь царской воле, хочет сохранить верность и уйти от позора. А тебе он шлет перстень со словами «Я целую тебя, Манима». Женщины молча брали царские дары и расходились по своим кельям. Одна лишь манима бросилась на пол, разбрасывая кинжалы, раняя об их острия трепещущие руки, она кричала «Вот они, его поцелуй, его объятия, его обещания его клятвы!» «Володычица Афродита, зачем ты дала мне красоту?»